Табалинский показывает: "Государь надел черкеску, на которой у него был кинжал". Увидели это солдаты и подняли целую историю. "Их надо обыскать, у них есть оружие". Кое как удалось мне уговорить эту потерявшую всякий стыд ватагу, что не надо производить обыск. Пошёл я сам просить государя отдать мне кинжал, объяснив ему о пришедшем. Государь передал кинжал. Провожая старых солдат, выражавших чувство преданности семье, государь и государыня поднялись на ледяной гору во дворе, чтобы через забор видеть их отъезд. Оставшиеся солдаты ночью срыли гору. Во время литургии в первый день Рождества диакон Евдокимов по приказу священника Васильева провозгласил за молебном многолетие императору по старой формуле. Это вызвало бурю в солдатской среде. Солдаты вынесли постановление убить священника, и епископ Гермоген был вынужден удалить его временно в монастырь. В конце концов злоба их пала на семью. Они постановили запретить царской семье посещать церковь. Пусть молятся дома в присутствии и под наблюдением солдат. С трудом Каблинскому удалось вырвать решение, чтобы семья посещала церковь в двоенадесятые праздники. В дневнике графини Гендриковой значится: 27 января. В церкви не были. Солдаты постановили пускать в церковь только по двунадесятым праздникам. 15 февраля. Солдатский комитет не позволил им и сегодня пойти в церковь. 17 февраля. Вчера и сегодня службы дома. Присутствовал за домашним богослужением в роли контролёра солдат Драфеев. Священник упомянул в молитве святую царицу Александру. По невежеству Драфеев не понял смысла молитвы и поднял большой скандал. Едва его умиротворил полковник Кабылинский. Без всякого видимого повода солдаты выселили всю ту прислугу, живших в отдельном доме купца Корнилова, и поселили всех с царской семьёй, стеснив её удобства. Долго обсуждали они вопрос о снятии погонов офицерами. Вынесли решение и потребовали через Кабалинского, чтобы снял погоны и государь. Понимая, как оскорбительно будет для него это требование, Кабалинский долго боролся с солдатами, грозя им и английским королём, и германским императором. Солдаты стояли на своём и грозили государю насилием. Кабалинский вынужден был обратиться к нему через статейшего. Государь подчинился насилию и снял погоны. Рядом с этими прискорбными фактами данные следствия устанавливают однако и иные. В царском едва намечалось деление офицерского и солдатского настроения к царю и его семье. В Тобольске оно выразилось резко. Я не могу назвать ни одного имени из офицерской среды, с которым бы связывалось что-нибудь худое для семьи. Наряду с солдатами, отправлявшими жизнь в Тобольске, были солдаты, питавшие совсем иные чувства к царю и его семье. Свидетели показывают: те glevo, все они, солдаты, разделялись на две партии. Одна партия относилась к семье хорошо, другая худо. С этими Кабалинскому приходилось туго. Когда дежурили хорошие солдаты, господарь ходил к ним в их караульные помещения, где помещались караульные солдаты, разговаривал с ними и играл в шашки. Уходил туда к ним и Алексей Николаевич, и княжные тоже ходили с государем. Эрсберг. Многие солдаты из нашего караула относились к ним хорошо. Такие жалели и на словах, и на деле семью. Помню, особенно хорошо к ним относился солдат 1-го полка «Стрелок». Он весьма старался, от души старался устроить в доме как лучше для них, когда мы приводили его в порядок. Этот стрелок, когда ему стёк срок службы, не желал уходить от семьи. Он хотел остаться в составе охраны, считая своим долгом остаться служить царю. Ему не позволили этого сделать другие солдаты. Стараясь не показывать воочию своих чувств, некоторые солдаты тайком пробирались в кабинет царя и там давали простор им. Кабалинский показывает: когда солдаты, хорошие, настоящие солдаты уходили из Тобольска, они тихонько ходили к нему, к государю, наверх в его кабинет и прощались, целовались с ним. Много злостного мне приходилось слышать по толковнике Кабалинскому, ставленник Керенского, тюремщик, погубивший царскую семью. Скажу о нём, как его роль устанавливается следствием.